Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка Третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава 46. Нести ответственность за смерть. Но самыми шокированными были Чэнь Фэй и Хуан Джуй. Все произошло так быстро, что они никак не могли прийти в себя. Вообще-то Чэнь Фэй планировал оплакивать себя и свою горькую долюшку, но теперь это как-то и неприлично, что ли. Теперь ему нужно радоваться, что он избежал наказания. Однако и радоваться как-то не получалось. Так что на лице парня застыло шокированное выражение. Он только и мог, что глупо смотреть на двух великих мастеров. Ещё утром все присутствующие считали этих двоих единственной надежды на спасение. И вот теперь оказалось, что единственную надежду скоро укакошат. Чувствуя на себе внимание тридцати экзаменующихся, Юхо злобно прошептал: "И когда эта чокнутая система научилась высчитывать баллы? Ну, ты же называешь её чокнутой. Вот она и научилась высчитывать баллы. Надо же ей как-то сохранять лицо". Цинцю показалось это смешным, что они перешёптываются. Но он решил подыграть Юхо. Вообще-то это не такое уж редкое явление. Разве с тебя самого на первом экзамене не высчитывали баллы? Но тогда высчитали всего 2 балла. Всё-таки хорошо, что они перешёптывались. Если бы другие услышали это его всего 2 балла, они тут же бы упали в обморок. В конце концов, Все они работали чуть ли не на износ, чтобы заработать эти несчастные два балла. И если прогресс других можно назвать взбиранием на гору, то прогресс двух мастеров больше походил на американские горки. Ну, знаешь ли, дать ответ не подходящим канцелярским предметам и разобрать корабль системы это всё-таки совершенно разные вещи, отметил Цындю. А смерть охотника разве не считается серьёзным делом? А за неё вообще не сняли баллы. Наоборот, система начислила дополнительные баллы. Циндзю очень хотелось рассмеяться. Всё-таки наблюдатель остаётся наблюдателем, даже если его и понизили до студента. Он уставился на элегантный профиль Юхо, а затем махнул ему рукой, призывая сесть поближе. Мне кажется, я должен кое-что объяснить этому воинствующему студенту. Говори. Сам нарушаешь правила на каждом шагу, а ещё смеешь указывать другим. Да как у тебя наглости хватает? подумал Юхо, но вслух ничего не сказал. Заметив его злое выражение лица, Циндю немного помолчал, а затем продолжил. В идеале Ни первого, ни второго нарушения быть не должно. Но если тебе так хочется их сравнивать, то разбор корабля дело гораздо серьёзнее, чем смерть охотника. А всё дело в том, что ты бросил вызов авторитету системы. Авторитету, пробормотал Юхо, система, которая без всяких причин затягивает людей в экзамен. которые так просто решают, кому жить, а кому умереть, смеет упоминать авторитет? Да не рычи ты на меня, усмехнулся Цындю. Мы же в экзаменационном центре. Иди, поплюй на стены, поари в углу пещеры или даже обматери мёртвого кролика. Обматерию его несколько раз, а потом с нас вычтуют ещё 10 баллов. Что ж, это того стоит. Да ну, Не будет такого жестокого наказания. Ты же в прошлый раз трогал ворону за голову, и что? Никто с тебя за это не снимал балы. Так что можешь материть кролика столько, сколько хочешь. Юхо с подозрением уставился на Циндзю. Ты сейчас что, защищаешь систему? Как только он произнес эти слова, тут же понял, как глупо они звучат. Циндю же наблюдатель, часть системы. Так что это вполне естественно, что он защищает систему. Вот только все слова и поступки Циндю указывали на то, что он является противником системы, что он скорее союзник Юхо. Но что самое интересное, Юхо даже не понял, в какой момент он стал смотреть на Циндю как на союзника. а не как на противника. Нахмурившись, Юхо произнес. «Забудь. Считай, что я ничего не говорил. Вот только я слышал, что ты сказал». Юхо тут же сделал морду кирпичом. «Если ты и правда хочешь узнать что-нибудь о системе, мы найдем для этого время и обсудим все в другой раз». «Если нас опять пригласят на корабль наблюдателей, то сможем там поговорить. Надо же будет как-то скоротать время!» Произнеся эти слова, Цинь-Дзю подмигнул ему правым глазом. Произнеся эти слова, Цинь-Дзю подмигнул ему правым глазом. Юхо не ожидал такого и даже застыл на месте от удивления. А Цинь-Дзю спокойно продолжил. Если коротко, то система устанавливает свои собственные правила. Бросить вызов самой системе это не то же самое, что бросить вызов предмету экзамена. Поэтому за убийство охотника ты всего лишь понёс наказание, и баллы с тебя никто не снимал. А вот разобрать корабль системы это уже совершенно другой уровень. Корабль Это собственность системы. А о своей собственности система печется слишком сильно. Юхо на мгновение задумался, а затем слегка изменил вопрос. Уничтожение экзаменационного центра будет посерьезнее, чем разборка корабля. Но в тот раз с меня сняли всего пять баллов. «Похоже, вы, Ваше Величество...» Слишком забывчивы. Позвольте мне напомнить вам. С тебя сняли всего 5 баллов, потому что кое-кто другой понёс ответственность за пожар в экзаменационном центре. Этот кое-кто другой сейчас говорит с тобой. Если честно, продолжил циндю, как ни в чём не бывало. Я ждал благодарственный подарок от тебя. Но похоже, что этот мастер понятия не имеет, как нужно благодарить людей. «Ну, ничего страшного», — добавил Циндзю. «Я очень терпеливый человек. Я могу подождать еще пару деньков». Правый глаз Юхо слегка дернулся. Он недолго подумал и ответил. «Ну, надо же, какое совпадение! Я тоже могу подождать». Недалеко от них сидел Ди Ли. Он шокированно наблюдал за перешептыванием двух великих мастеров. «Они обсуждают свою судьбу? Почему они улыбаются?» Его напарник, братец Ли, внимательно осмотрел двух парней. «Вообще-то, только один из них улыбается». «А что, есть разница?» «Нет». Все вокруг переживали, что же случится с наказуемыми. И только сами наказуемые, похоже, вообще не волновались, а спокойно перешёптывались о чём-то. Только сейчас Дели начал понимать, как эти двое зарабатывали свои баллы. Как человек, который уже сдал несколько экзаменов, Дели был очень чувствителен к вопросу начисления баллов. Когда он упускал возможность заработать хоть один балл, ему становилось так плохо, что хоть на стену лезь. А сейчас Глядя на Юхо и Циндю, ему и вовсе захотелось выть. Парнишка даже подумал, что если система позволит, то он готов подарить им свои два балла. Но затем ему в голову пришла другая мысль. Кому бы он ни отдал эти два балла, кто-то всё равно окажется на последнем месте в таблице. Всё равно будет кто-то, кто не сможет избежать наказания. Неизвестно почему, Но Ди Ли сильно взгрустнулась, когда он увидел, как два великих мастера упали на последнее место. Но почувствует ли он себя лучше, если на последнем месте окажутся Чэнь Фэй и Хуань Жуй? Конечно же, нет. Неважно, кто именно будет стоять на пороге смерти. Ему всё равно будет жалко всех. Ах, эта проклятая система. Что же она творит? Экзаменующие ещё даже не успели прийти в себя, как в пещеру неизвестно откуда ворвался сильный порыв ветра. Первым это заметили моряки. Эти неигровые персонажи, которые спали как убитые, когда говорил мёртвый кролик, теперь вдруг резко проснулись. "Откуда взялся ветер?" спросил первый офицер. "Там же был костёр возле входа в пещеру. Его что, затушили?" Или переместили в другое место. "То да не должны были", ответил ему другой моряк. "Я пойду проверю". "Вы чувствуете?" спросил первый офицер экзаменующихся. Не успел он закончить, как в пещеру снова ворвался порыв ветра. Он был влажным, с запахом моря. На этот раз все экзаменующиеся заметили, что что-то не так. Многие поёжились от холода, когда они сидели во внешней пещере, то туда иногда врывался ветер. Но сейчас-то они переместились во внутреннюю, в которую и попасть-то можно было только совершив несколько поворотов. А кроме того, ещё и был разожжён костёр. Так откуда же здесь взялся морской бриз? Экзаменующиеся принялись озираться в поисках источников ветра. Им становилось страшно. Вдруг кто-то закричал: "Стоп! Мне кажется, я что-то слышу". "Что слышишь?" Все замерли на местах. "Тихо. Не издавайте ни звука и слушайте внимательно". Говорящего буквально трясло от страха. Он тщательно осмотрел каждый угол пещеры и вдруг услышал шуршание. В этот же момент в пещерах погасли костры. Стало так темно, что нельзя было рассмотреть даже собственных ладоней. Пещера сразу же погрузилась в хаос. Все начали кричать и всхлипывать. «Прекратите орать!» Низким голосом прорычал Ю-Хо. Он достал зажигалку и щелкнул ею, озаряя тьму. «Конечно, зажигалка не сравнится с костром. Но это все же лучше, чем ничего». Неожиданно для себя Юхо стал центром всеобщего внимания. Более 30 студентов и несколько членов экипажа, как заворожённые, начали приближаться к нему, а точнее, к огню. Юхо почувствовал, что начинает задыхаться от огромного количества людей вокруг него. Он инстинктивно отступил назад, едва не врезавшись в Циндю. "А оно здесь!" разрезал тишину голос первого офицера Каждый раз, когда появлялась эта штука, пещера становилась вот такой, как сейчас. Кто-то засыпал, потом затухал огонь, а затем на нас нападал монстр. Его слова ещё больше напугали присутствующих. Все тут же замерли на месте, боясь лишний раз пошевелиться. В этой звенящей тишине вдруг раздался странный звук. как будто скрип, но не совсем. Трудно описать этот звук. Складывалось ощущение, что что-то волокли по полу. Но это ещё не самое страшное. Самое страшное было то, что этот звук сопровождался другим. Как будто что-то капало с потолка. Дили почувствовал влагу на своём лице и потянулся, чтобы вытереть её. Что-то капнуло и на лицо Ю-Хо. Он закрыл глаза, чтобы избежать попадания воды. Проморгавшись, он собрался было открыть глаза, как вдруг почувствовал, что кто-то аккуратно взял его руку, поднимая зажигалку вверх. «Смотрите!» – произнес Цинь-Дзю. Все тут же уставились наверх. На потолке пещеры сидело что-то невнятное. Кожа этого существа была бледной. Конечности были раскинуты по потолку, как лоза винограда. Где-то посередине тушки виднелись два огромных чёрных глаза. Это существо незаметно для всех перекрыло вход в пещеру. Поворачивая голову туда-сюда, существо тихо смотрело на людей, а затем раскрыло пасть, которая была похожа на чёрную дыру. Из пасти вырвался холодный морской ветер, покрывая каплями всех присутствующих. Зажигалка погасла, но в этот раз никто не закричал. Встретившись лицом к лицу со страхом, никто не смог закричать. Только удушающе молчать и ждать смертного приговора. Дели застыл как статуя. В голове стало пусто. К моменту, когда он наконец-то решился пискнуть, он вдруг заметил, что что-то изменилось. Прошло ещё 2 секунды, и он понял, что именно изменилось. Юхо исчез. Мгновение назад он стоял рядом, а теперь его нет. И не только Юхо исчез. Куда-то также пропал Циндзю. Вскоре это заметили и остальные. Пещера снова погрузилась в хаос. Куда они пропали? Они исчезли? Они и правда исчезли? Юхо! Его же зовут Юхо? Цинзю! Некоторые принялись выкрикивать имена двух мастеров. Пока все присутствующие сходили с ума от тревоги, в пещере раздался голос мёртвого кролика. К сожалению, сегодня умерло 8 членов экипажа. В соответствии с правилами, сегодня в ночь группа, занимающая последнее место в таблице, понесет ответственность за смерть моряков. Если число экзаменующихся несущих ответственность не соответствует числу умерших моряков, экзаменующиеся продолжат нести ответственность на следующий день и следующий и следующий. Так будет длиться, пока все умершие моряки будут не будут отмщены. Этот изолированный остров принадлежит не только морякам. За прошедшие 8 месяцев они съели много рыбы и животных. Так что обитатели острова не слишком-то и рады незваным гостям. Местные обитатели острова так долго голодали из-за моряков, но сегодня их голодовка закончится. Сегодня просто замечательный день для обитателей острова. Они могли бы насытиться погибшими моряками, но первый офицер приказал спрятать тела и тем самым разрушил планы живности. Но ничего страшного. Два незнакомца тоже очень вкусные. От одного их фида у местных обитателей разыгрался нешуточный аппетит. Поэтому местные обитатели их и забрали. Мёртвый кролик на мгновение замолчал, а затем продолжил твёрдым голосом. Оставшиеся экзаменующиеся могут начинать оплакивать своих коллег. Желаю вам удачи.